до зрелого возраста. Никто из потомков в ответ на вопрос не скажет вам, откуда он, поскольку был зачат в одном месте, родился вдалеке от него и взращен еще далее от него. Относительно гунских воинов, комментарий Аммиана таков. Они почти приклеены к своим коням, которые... Это правда отважны, но уродливы, и иногда они сидят на них подобно женщинам и таким образом делают повседневные дела. На своих конях днем и ночью каждый из этой нации покупает и продает, ест и пьет, и, склонившись над узкой шеей животного, предается такому глубокому сну, в котором видит множество снов». Они столь отважны в жизни, что они нуждаются ни в огне, ни во вкусной пище, а едят коренье диких растений и полусырое мясо любых животных, которые кладут между своими бедрами и спинами собственных коней и таким образом немного согревают. Они воюют на расстоянии с метательными снарядами, имеющими заостренную кость вместо обычных, то металлических, наконечников с чудесным мастерством, присоединенных к древку. Они также галопируют по местности и сражаются в боевом столкновении мечами, не задумываясь о своих собственных жизнях. И в то время как враги пытаются уберечься от ранений саблей, они кидают арканы из завязанных узлами полос материи на своих противников и вяжут их. Из описания Аммяна мы можем предположить, что он в основном обращается к монгольским соединениям гунской орды. Монгольский тип лица оказался столь странным грекам и римлянам, что они верили, что его черты были результатом хирургической операции, проведенной на щеках каждого гунского ребенка. Щеки детей глубоко избороздила сталь от самого рождения, с тем, чтобы рост волос, когда они появляются в должное время, контролировался морщинами-шрамами. Они взрослеют без бород и без какой-либо красоты, подобно евнухам. Аполлинарий седонский автор V века, делает схожие замечания. Следует отметить, что некоторая деформация черепов, иной природы, нежели описанные относительно гуннов, амамианом и сидонием, была обычаем широко распространенным среди Аланов. Теперь обратимся к истории гунского вторжения. Мы сказали, что Аланы первыми испытали главный удар гунской атаки. Они были не в состоянии его выдержать. Часть их сразу же сдалась, и была инкорпорирована в гунскую армию. Другая часть двинулась в регион Северного Кавказа, усиливая братьев по крови, которые проникли туда задолго до этого. Смотрите главу 3, раздел 3. Наконец значительная группа аланов отступила на север к региону Верхнего Донца, который также контролировался аланами и ас-славами еще до гунского вторжения. После поражения Аланов именно Остготы должны были выдержать гуннский натиск. Король Германарих лично повел свою армию против гуннов. Но и Остготы оказались им не пара. Их армия была разбита, и сам Германарих пал в битве около 370 года. По свидетельству Амиана Марцелина, король покончил самоубийством. Согласно Йордану, он был тяжело ранен двумя воинами его собственной армии. Эти двое, говорит Харонист, были братьями, которые искали возможности отомстить за жизнь своей сестры, ранее казненной по приказу Германариха. Они принадлежали к племени Росомонов, одного из ранее покоренных Германарихом. Росомоны, как мы видели могут быть идентифицированы как роксоланы, то есть рухс-ассы.